Глава 14. Небольшой вооруженный отряд с запасными лошадьми по поводу промчался подаркой смердих ворот, вылетел на накатанную обозами Смоленскую дорогу и скрылся в лесах под рекой Великой. На вгороде Дмитрий везловой водский выпил. Треугольник алой материи бился на ветру. Рядом, в руках татарского южбы Шигурангула, развивался сигнальный бунчук. Тесной группкой вокруг воеводы полутысячника из знаменоносцев скакали Освальд, Сбыслов, дядька Адам и сын отсян. Сидельную сумку Бурцева оттягивали Шмайсер и осколочная граната-колотушка М-24. Китайский мудрец – единственный толковый автоматчик из всей дружины. Тоже вез у седла МП-40. Чуть по отстав следовало сопровождение. Четыре десятка русичей и степняков-кочевников – Немногие уцелевшие в битвах участники селезского похода к Хайдухана. Всего в погоню отправилась неполная полусотня. Обоз настигли быстро, расспросили, узнали у перепуганных купцов. Да, видели, да, выходили из смердих ворот еще двое, странствующий монах латенянин и красивая, но печальная женщина в рубище. Но оба отстали от обоза, свернули с дороги в лесную глухомань едва скрылись из виду башни Псковского Крома. А куда направились, неизвестно. Для полноценной облавы людей не хватало. Но и вывести из Пскова всю дружину, оставив город без охраны, Бурцев не имел права. А ну как дерзкая выходка отца Бенедикта? Всего лишь военная хитрость? Что если поблизости затаились ливонцы и ждут не дождутся, когда встревоженный похищением боеводовой жены гарнизон покинет крепость? Да и возвращаться назад в Кром? Значит, терять драгоценное время. без толку кружили битый час, пока не отыскали, наконец, следы беглецов. Свежие отпечатки подкованных конских копыт. Лошадей с полдюжины. Все-таки не один был Бенедикт. Ждали все-таки монаха в установленном месте верные люди и быстрые кони. Двинули по следу. Вышли к единственной тропке в этих лесах. А узкая стежка вела к... Стоп! Арийская башня. Уж не в ней ли кроется разгадка таинственного похищения? Только вот на кой сдалась Бенедикту эта башня? Зачем католическому монаху с чужой женой бежать к языческой святыне древних Ариев? Ладно, по крайней мере в бессмысленных блужданиях появилась хоть какая-то цель. К Балвахвальской башне, приказал Бурцев. И опустил забрало личину, что-то подсказывало. Будет жарко. Коней пустили в галоп Если дело действительно в ней, в этой треклятой башне, то спасибо Александру Ярославичу. Охрана там поставлена. Не зря. Добрая охрана. Надежная. Сторожа-дружинники уже должны были скрутить святого отца и задержать спутницу Бенедикта. Опытные воины Миши Новгородца, лучшего друга Гаврила Алексеевича, всегда стражу несут справно. Это вам не пара беспечных юнусов отроков Да и сам Миша, парень не промах. Смышлен и силен наш Миша. И все же... Дмитрий, Бурцев повернулся к знаменосцу. Возьми двух человек и скачи вперед. Сгоняешь к Балвахвальской башне в дозор. Разведаешь что да как. И поосторожней в дороге. От латинянина этого чего угодно ожидать можно. Дозорные вернулись через полчаса. Ошарашенные, взволнованные. «Беда!» — сразу понял Бурцев. «Что там, Дмитрий?» «Иша убит! Ребята его тоже!» «Что?» — Новгородец протянул руку. «Вот, взгляни!» «Ох, нифига ж себе!» «Маленькая стреляная гильза лежала на огромной ладони Русича. 9 мм. Калибр ПМ. Или МП». «МП-40! Шмайсеровский калибр! Часо-часу часу не легче!» Бурцев взял гильзу. «Да, вне всякого сомнения, шмайсеровская. Точно такую же, только в золотое оправено сила Аделаида. Сувенирчик-то был в Гужевежевский, Подвесочка, побрякушка, безделушка. Но это... Ёппересете! Это-то что такое?» Бурцев прикрыл глаза. Пережидая буханье в груди и шум в ушах. «Опять! Неужели опять цайт-команда? Но ведь у Бенедикта в Котомке никакого оружия не было, сам проверял!» «Да, у Бенедикта не было, а у поджидавших его сообщников...» «Возле Болвахвальских развалин такого добра много набросано!» Как сквозь вату доносился до Бурцева голос Дмитрий. «Невидимые стрелы летали там, Василь!» Я смотрел тела погибших, и он не слушал своего сотника. Бум! Бум! Бум! громыхала в груди. Бред! Бред! Бред! Билось в мозгу. Ну не может этого быть! Никак не может! Сайт команды СС уничтожена два года назад. Вся уничтожена. Единственный уцелевший ССовец, кульмский сержант-шарфюрер, Должен был либо сойти с ума на проклятой мельнице, либо сдохнуть на Тевтонской виселице. Что ж, выходит, иногда мляне возвращаются. Выходит, что-то он все же упустил. Выходит, достал не всех хронодинверсантов фон Берберга. А вдруг это новая цайт-диверсия? Новая сайт команда Невозможно! Невозможно такое! без малой башни перехода без заклинания якоря или все же возможно вопросы вопросы одни лишь вопросы и ни единого ответа сам виноват успокоился блин за два года а брос жирком на княжьих харчах потерял нюх на опасность кретин хватать нужно было сразу подозрительного монаха и устраивать допрос с пристрастием а не приглашать в свой дом, не оставлять наедине с Аделаидой.